Действие второе. Как сохранить холоднокровие в сложной обстановке? Мозг это не просто логическая машина. Цель его деятельности сохранить жизнь хозяина. Каждое мгновение мозг человека решает: не представляет ли окружающий мир опасности, или может быть он дружелюбен и готов прийти на помощь. Стоит почувствовать опасность или возможную выгоду, даже на тончайшем уровне, и характера также тематика мысли человека могут измениться до неузнаваемости. Автоматические реакции на опасность или выгоду широко известны как эмоции. Способность регулировать свои эмоции, а не поддаваться им, одно из главных качеств, необходимых для эффективного выживания в нашем хаотичном мире. В действии второй пол выяснит, как эмоции влияют на его мысли, а затем узнает, как вернуть власть над собой на время перехваченную эмоциями. Эмили узнает о том, что мозгу просто необходимо чувствовать, что ситуация находится под его контролем, и выяснит, без какого умения невозможно справляться с сильными эмоциями. Наконец Пол на собственном опыте убедится, что надежды и ожидания играют немалую роль в том, как мозг обрабатывает информацию и иногда сильно влияют на миро восприятие. Сцена седьмая. Сбитые столку. Двенадцать сорок пять. Пол возвращает официанту меню. Итак, вы думаете, что успеете сделать все в срок? – спрашивает Мигель, пожилой директор компании. Пол уже готов ответить положительно, как вдруг в его памяти вспыхивает воспоминание об одном из давних неудачных проектов. Тогда клиент тоже назвал жесткие сроки, и Пол в спешке не выяснил, как следует, что ему нужно, а в результате опоздал с поставками и перерасходовал средства. Пол чувствует в душе отголосок той горечи и того разочарования. На мгновение он как будто возвращается в прошлое. Пол не хочет показывать собеседнику испытанные им эмоции и пытается подавить внезапные неприятные ощущения в животе, но ничего не помогает. Но этого мало. В мозге у пола активируется нарративная сеть, И он невольно погружается в пучину внутренних мыслей, и вследствие этого становится менее внимательным к внешней информации. Он не замечает, что пауза после вопроса Мигеля слегка затянулась. Пол еще раз мысленно перебирает все, что нужно будет сделать, чтобы завершить проект за восемь недель. Он уже чувствует себя неуверенно и с удовольствием попросил бы на ту же работу двадцать четыре недели. Эмоции переполняют его, не позволяя ясно мыслить. Мне кажется, что я могу это сделать, начинает он. Но нельзя ли как-нибудь немного увеличить срок? У Джилл второго представителя клиента на лице появляется удивленное выражение. У нее идеальные ногти и аккуратный узел волос на голове. Вообще она напоминает полустрогого завуча из давнего школьного детства. На мгновение он переносится в прошлое, в то время, когда завуч три дня подряд заставляла его заниматься после уроков, из-за чего Пол не смог пойти с классом в поход. Возникает мысль, что если взгляд Джилл после его глупого вопроса выражал презрение. Пол чувствует, как снизу поднимается жар. «Хорошо ли вы готовы к проекту такого рода?» – спрашивает Джилл. Полу страшно хочется изменить прошлое, но почему? Почему сегодня утром он не выключил телефон и компьютер и не подготовился к этой встрече получше? Тогда ему было бы легче ответить на этот вопрос. На лбу выступают капли пота. Пол думает. Только бы Джил не заметила, и в результате еще сильнее потеет. Он пытается сделать так, чтобы она не обратила внимания на его состояние, но это требует сосредоточенности, и только что заданный вопрос вылетает из головы. Что вы сказали? Простите, бормочет Пол, слегка краснея. Ах да, насколько мы готовы. Да, правда, у меня небольшая фирма, отвечает он. Пол почти слышит в голове тихий внутренний голос, который напоминает, что ему и прежде случалось работать над аналогичными проектами, но вспомнить, что это был за проект, он не в состоянии. Удастся ли ему вспомнить тот проект до конца встречи? Послушайте, может быть, у меня и не самая крупная фирма, продолжает он, но по крайней мере это местная компания. Наша страна вылетит трубу, если мы будем и дальше отдавать всю работу иностранцам. Заканчивая фразу, Пол вдруг вспоминает, был какой-то намек на возможную конкуренцию со стороны иностранной компании. Жаль, но теперь уже поздно. Слова произнесены. «Ну, мы тоже любим эту страну, но ведь очевидно, что отказаться от возможности реализовать проект за четверть цены было бы глупо. Это единственный способ конкурировать с офшорными торговыми компаниями», – отвечает Джилл. Мигель кивает. «Неприятное ощущение в животе пола усиливается». Переговоры продолжаются еще с полчаса, причем вопросы потенциальных клиентов звучат все более жестко. Наконец, Мигели Джилл благодарят Пола за потраченное время и прощаются. Пол улыбается, но внутренне он измотан. Сев в машину, Пол бездумно сворачивает на тот же сложный маршрут, которым добирался к месту встречи, но на этот раз... теряет дорогу, словесные баталии полностью истощили ресурсы его префронтальной коры. Он безуспешно пытается на ходу сориентироваться по карте и едва не врезается в машину, которая начала тормозить перед светофором. Добравшись до дома Пол обнаруживает на ступеньках перед дверью своего сына Джоша. Тот вернулся из школы раньше обычного. Что ты здесь делаешь? резко спрашивает Пол. Почему у тебя выключен телефон? – кричит в ответ Джош. День выдался настолько нервным, что Пол просто забыл, что обещал вернуться пораньше и встретить Джоша после школьной экскурсии. Частью сознания он понимает, что неправ, но уже не может остановиться. Не смей хлопать дверью, кричит он над Джошем и думает, не начать ли штрафоваться на всякий раз, когда тот демонстративно хлопнет дверью. Непонятно откуда всплывает озарение, и неприятный тупик, возникший на встрече, разрешается сам собой. Штраф, налог, дорожный сбор, ну конечно же, он и вправду прежде работал над аналогичным проектом. Чёрт бы его побрал! Два года назад Пол делал почти такую же систему, какая нужна сейчас, только не с кредитками, а с карточками оплаты дорожных сборов, и всё было хорошо, всё получилось. Что ему стоило вспомнить о том проекте во время встреч? День у Пола получился тяжелым. Он оказался в стрессовой ситуации, которая еще усугубилась из-за некоторых особенностей мозга. Сейчас Пол вновь переживает эмоционально окрашенные события из прошлого, которые не дают ему нормально работать в настоящее. Несмотря на все усилия, он не сумел побороть эмоции и предложить свой товар лицом. Пол действует согласно неверным представлениям о том, как следует регулировать эмоции. Он считает, чтобы сохранить холоднокровие в сложной обстановке лучше всего постараться не чувствовать то, что мешает. Это очень популярный подход, называется держать лицо. На самом деле Полу нужно отказаться от привычных стереотипов и научить свой мозг начать реагировать на эмоции. Учитывая, что он хочет расширить свой бизнес и заниматься больше продажами, чем программированием, для него очень важно развить нужные для этого нейронные цепи. Лимбическая система. Человеческие эмоции очень сложны и запутанные в них задействованы многие области мозга. Эмоциональный опыт связан с крупной мозговой структурой, известной как лимбическая система. В нее входят такие области мозга, как мозжечковая миндалевина, гиппокамп, поясная извилина, арбитафронтальная кора и островок, соединенные различными способами. Лимбическая система отвечает за эмоции в отношении человека к мыслям, объектам, людям и событиям. Именно она определяет в каждый момент времени, как вам относиться к окружающему миру, и управляет вашим поведением часто на бессознательном уровне. Без полноценной лимбической системы человеческий мозг в принципе сохраняет работоспособность, но многого лишается. Безлимбическая система и подкорковые ядра вполне способны обеспечить срабатывание правильной комбинации двигательных нейронов, которая позволит вам встать утром с постели. Однако, поднявшись, вы скорее всего замерзнете. Каждое мгновение перед человеком встает целый мир безконечного выбора. Ни времени, ни энергии не хватит, чтобы логически рассмотреть все возможные варианты дальнейшего поведения. Может быть, стоит позавтракать? Что съесть на завтрак? Где поесть? Или, может быть, стоит еще поспать? А обратно в постель, на диван или за рабочий стол? Для принятия привычных, незаметных, повседневных решений мало, одной только логики и рационального мышления. Мелкие решения принимаются на основе качественных оценок, и именно качественная оценка всего подряд. К примеру, нравится вам сегодня завтрак или нет, и составляет главную задачу лимбической системы. Вперед или прочь. Доктор Эвиан Гордон, основатель Brain Research Company, разработавший крупнейшую в мире базу данных по мозгу. В результате Гордон получил неоспоримое преимущество и оказался в положении человека, способного разглядеть логику и упорядоченность в результатах множества самых разных исследований. Одно из главных озарений, посетивших его за последние десять лет, заключается в том, что человеческий мозг организован по единственному, всеобъемлющему принципу. Он делит мир на вещи опасные. И полезные, те, что могут нанести вред, и те, что помогают остаться в живых. Этот принцип Гордон и Леа Уильямс положили в основу разработанной ими модели Integrate. Все, что вы делаете в жизни, основано на решимости вашего мозга минимизировать опасность или максимизировать выгоду, объясняет Гордон. Вообще минимум опасности, максимум удовольствия – основополагающий принцип работы. мозга. Лимбическая система просматривает данные, поступающие в мозг, и сообщает вам, на что надо обратить особое внимание и как именно. Задача лимбической системы сообщить вам опасны эти красные лесные ягоды, или, наоборот, вкусны. С одной стороны, такие эмоции, как любопытство, радость и спокойствие, предполагают позитивную реакцию типа вперед. С другой стороны, тревога, грусть и страх предоставляют собой негативную реакцию типа «прочь» или «назад». Когда мозг замечает опасность, которая может угрожать вашей жизни, такая угроза называется первичной. К первичным относятся настоящие угрозы, например, встреча с медведем в лесу, а также голод, жара, жажда и даже сердитые лица на фотографии. Когда мозг замечает что-то, что могло бы помочь вам выжить, вы испытываете такое чувство, будто получили награду или подарок. Эта реакция на так называемое первичное подкрепление. К первичным подкреплениям относятся пища, деньги и секс, а иногда просто знакомое лицо. Лимбическая система постоянно принимает решения типа вперед или прочь. Это происходит автоматически примерно за полсекунды до того, как о них узнает ваше сознание, если вы, конечно, вообще осознаете, что такое решение принято. Одно из исследований показало, что мозг оценивает по этому принципу даже бессмысленные слова. Их он тоже классифицирует как позитивные или негативные в зависимости от того, насколько приятно или неприятно звучат составляющие их фонемы, звуковые части слова. Если человек испытывает эмоции, его лимбическая система автоматически возбуждается. В этом процессе участвуют многие области мозга, но самые интересные среди них гиппокамп и мозжечковая миндалина. Гиппокамп — это крупный отдел мозга, отвечающий за декларативную или эксплицитную память, то есть такую память, которой можно сознательно пользоваться. Воспоминания такого рода состоят из миллиардов нейронных схем по всему объему мозга, объединенных в сложные цепи. Гиппокамп отвечает за организацию и индексацию этих схем. Он запоминает не просто факты, но и ощущения, с которыми они связаны. Чем эмоциональнее вы относитесь к той или иной вещи, тем проще ее запомнить и потом восстановить в памяти, за исключением некоторых событий, связанных с сильными эмоциями, которые человек не может вспомнить по другим, более сложным причинам. Если вы помните времена юности и можете вызвать в памяти мысленный образ любимой школьной учительницы, вы вспомните и то, как к ней относились. Чувство возникает одновременно с воспоминанием. Это часть той же самой нейронной сети. Гиппокамп тоже важная ее часть. Именно он помнит, представляет данный объект, опасность или может помочь и обеспечивает связь новых впечатлений и старых воспоминаний. Пол испытал подобную лимбическую реакцию, когда Джил показался ему похожей на строгого школьного завуча. Мозжечковые миндалины — миндалиновидная область мозга, расположенная непосредственно над центром восприятия запахов. Именно мозжечковые миндалины чаще всего упоминают, когда говорят об эмоциональном центре мозга, но на самом деле это всего лишь часть лимбической системы. И работает она вместе с гиппокампом и другими лимбическими отделами мозга. Тем не менее у мозжечковой миндалины есть одна интересная особенность, которая принесла ей известность. Уровень возбуждения миндалины пропорционален силе эмоционального ответа. Получается, что в мозге она играет роль своеобразного термометра для чувств. Возбуждение миндалины хорошо видно при fMRI-исследовании. Причём причины его могут быть как положительные вперёд, так и отрицательные прочь. Эмоции, хотя, как вы увидите чуть позже, лимбическую систему эти два типа эмоций возбуждают по-разному. Вперед, шагай осторожно, а прочь беги. В книге гипотеза счастья Джонатан Хайд пишет, что все мы потомки людей, обращавших самое пристальное внимание даже на слабой шорох в кустах. В мире полном опасности выживают сверхбдительные и сверхосторожные. Если воздействовать на мозжечковую миндальную зондом, хотя я настоятельно не рекомендую проделывать подобные фокусы дома, человек чаще всего ощущает эмоции только одного типа. Эмоции прочь, к примеру, тревогу. Конечно, она может быть и просто реакцией на внешнее воздействие. Все-таки зонд в мозге – это не шутка. но в настоящее время считается, что миндалина чем-то напоминает персонаж фильма Вуди Аллена, ее нервную и непостоянную легко вывести из равновесия. Мало того, что Мазжичковая миндалина гораздо чаще тревожится, чем радуется, она ведет себя гораздо активнее, ее нейроны срабатывают гораздо чаще, когда видит опасность, чем когда чувствует возможную выгоду. Возбуждение от опасности и нарастает быстрее и держится дольше, с ним труднее бороться. Даже сильнейшая эмоция типа вперед, возбуждение вряд ли заставит человека бежать, тогда как страх способен сделать это мгновенно. Посадите кому-нибудь на руку пластикового паучка и посмотрите, что произойдет. Положительные эмоции тоньше, их легче потревожить. И труднее возбудить, чем отрицательное, этим объясняется также, почему спиральный подъем, когда положительные эмоции порождают еще больше положительных эмоций и так далее, встречается гораздо реже, чем спиральный спуск, когда негативные эмоции нарастают лавинообразно. Вперед человек всегда движется со осторожностью, а вот прочь от опасности бежит со всех ног. Проблемы – горячие клавиши. Гремлины, горячие точки, демоны. Лимбическая система возбуждается в самых разных ситуациях. Некоторые из них еще появятся чуть позже в этой книге. В рассматриваемой сцене лимбическая система пола возбудилась. Поскольку почувствовала, что нынешние обстоятельства похожи на прошлую проблемную ситуацию, так может чувствовать себя человек, вновь оказавшийся на тропе, где когда-то на него напал медведь. Для Пола роль медведя исполняют жесткие сроки контракта, когда-то он или по крайней мере его кошелек уже пострадал от них. У каждого из нас свой набор горячих клавиш, способных вызвать возбуждение лимбической системы. Психологи и философы обсуждают подобное спусковые крючки не одно столетие, и названий у них много. Здесь и бессознательное, и шаблоны, и гремляные демоны, и проблемы, но я буду называть их горячими точками. Горячие точки – это отпечатки прежнего опыта, заложенные на хранение в лимбической системе и помеченные как опасность. Когда мозг вновь регистрирует обстоятельства, сформировавшие первоначальный шаблон и горячую точку или похожие на них, включается автоматическая реакция, пропорциональная уровню опасности, с которым у мозга ассоциируется данная ситуация. Если лимбическая система испытывает перевозбуждение от реальных или воображаемых опасностей или, что гораздо реже, от сильной радости, она всячески затрудняет функционирование мозга. Снижение его производительности зачастую происходит неосознанно, и человек может даже чувствовать ложную уверенность мозга. К примеру, если он испытывает страх, то из-за повышенного уровня адреналина в крови может чувствовать себя собранным и потому более уверенным в своих решениях, тогда как на самом деле его способность принимать наилучшие решения в это время снижена. Результат перевозбуждения. Перевозбуждаясь, лимбическая система снижает объем ресурсов, доступных префронтальной коре для ее работы. Если в спокойном состоянии вы вспомните имя коллеги за одну секунду, то в возбужденном на это возможно потребуется пять секунд, а может быть, вы не сможете его вспомнить и через час. То же происходит и со стольными функциями префронтальной коры, включая понимание. Принятие решений, запоминание и торможение. Когда глюкозы и кислорода не хватает, сложные схемы префронтальной коры, необходимые для большинства сознательных процессов, работают не в полную силу. Ограничение префронтальной коры и без того серьезные усугубляются. Связь между возбуждением лимбической системы и функционированием префронтальной коры срабатывает на удивительно низком уровне. В одном из исследований две группы студентов искали путь в одном и том же бумажном лабиринте, где нарисованная мышка стартует из центра листа. У одной группы возле выхода из лабиринта был нарисован сыр, то есть вознаграждение, у другой сова, то есть опасность. Затем обе группы выполняли творческие тесты. Результат: участники группы, выводившие мышку к сыру, смогли решить примерно на пятьдесят процентов больше задач. Другие исследования показали, что на производительность префронтальной коры влияет даже вид улыбающегося радостного смайлика или печальный грустного смайлика розиццы в конце предложения. Возбудить лимбическую систему и добиться тем самым заметного снижения мыслительных возможностей? Очень просто. Сложности у Пола начались еще до начала встреч. До места, где планировался ланч, он добрался уже в возбужденном состоянии. Пол испытывал сильные эмоции и ничего не сделал, чтобы их приглушить. Его когнитивные возможности еще снизились, когда он вспомнил старый неудачный проект. В результате Пол забыл одну очень важную вещь, которую клиент упомянул еще в первом разговоре. то, что сроки в данном случае принципиально важны, Пол совершил серьезную ошибку, попросил больше времени, затем он не смог вспомнить предыдущий похожий проект, хотя упоминание о нем вполне могло спасти положение. Только много позже дома разговор с сыном подстегнул его память и помог все вспомнить. Когда ресурсов для сознательной обработки информации недостаточно, мозг переходит в более автоматический режим, где задействуют либо глубоко встроенные функции, либо мысли, находящиеся на самой поверхности сознания, то есть сидящие в первых рядах зрительного зала, к примеру, недавние события. По существу, мозг делает то, что возможно при минимуме доступных ресурсов, пользуется низко затратными инструментами. Для Пола такой вынужденный автоматизм работы мозга вылился в возвращение домой тем же сложным маршрутом, каким он ехал навстречу, просто потому, что этот опыт лежал на поверхности прямо перед сценой. Конечно, в измотанном состоянии ехать тем маршрутом не стоило. К тому же Пол забыл включить свой мобильный телефон. Еще одна проблема, связанная с излишним возбуждением лимбической системы, заключается в том, что при этом куда-то пропадает режиссер. Мы помним, что его привлечение позволяет воспринимать больше информации и находить лучшие решения. В сложной ситуации оптимальное решение еще важнее, чем в обычной ситуации. Но когда лимбическая система возбуждается, Отыскать режиссера становится заметно труднее. Задайте на деловой встрече кому-нибудь вопрос, почему вы так думаете, и человеку, чтобы ответить на него, придется сделать паузу и серьезно задуматься. Вообще мысли о мыслях очень прожорливые и требовательны к ресурсам. Представьте, что на сцене у вас четверо актеров, а четверо других наблюдают за ними и комментируют их действия. С учетом того, что сцена вмещает всего несколько актеров, а возбуждение лимбической системы дополнительно снижает ее возможности, у вас вряд ли получится сделать что-нибудь вразумительное. Полно собственным опыте убеждается, что без режиссера почти невозможно контролировать нежелательные мысли, такие как воспоминания о неудаче, и удерживать их вне сцены. Есть еще и третья проблема. Дело в том, что возбуждение лимбической системы заставляет вас с большей вероятностью негативно реагировать на любую новую ситуацию. В таком состоянии вы всюду ищете недостатки и боитесь рисковать. Лимбическая система и так остро чувствует опасную сторону жизни, а если она ощущает угрозу и возбуждается, то начинает искать вокруг все новое и новые угрозы. Чем сильнее возбуждается Пол, тем больше ему кажется, что проект вообще нереализуем. Он излишне осторожно оценивает свои возможности. Это, конечно, полезно в работе, но отнюдь не помогает продавать свои услуги. К тому же такое негативное настроение мешает Полу слышать озарения и разрешать тупиковые ситуации. Так он не в состоянии ответить на жесткий вопрос о возможностях его компании. Достаточно плохо уже то, что перевозбужденная лимбическая система оставляет на вашей мысленной сцене меньше места и негативно вас настраивает. Но этого мало. Взвозбужденная лимбическая система увеличивает шансы на возникновение связей там, где их и быть-то не может. Так Полу в его возбужденном состоянии кажется, что Джил похоже на строгого и нелюбимого Завуча из его школьных времен. Дело в том, что мозжечковые миндалины в возбужденном состоянии склонны формировать случайные связи, неверно интерпретируя исходную информацию. В данном случае причина неверной интерпретации – правило обобщения. Если недавно вам случилось увидеть змею, мозг будет искать змей в любых отдаленно напоминающих их. Объектах. Все дело в том, что мозжечковая миндалина хранит воспоминания с низким разрешением, удерживая лишь небольшое количество информации. Известно, что фотографии с таким разрешением скачиваются быстрее, чем с высоким. Так и миндалина способна реагировать на потенциальные опасности очень быстро, за несколько миллисекунд. Это очень полезно в опасной ситуации. Если вы видели одну змею где-то поблизости, вполне могут оказаться и другие. Так что лучше оставаться на стороже и обращать внимание на все, что хотя бы отдаленно напоминает змею. Но подобное упрощение образа опасности, естественно, увеличивает вероятность ошибок. Есть и еще одна причина, по которой тревожность повышает частоту возникновения случайных нейронных связей. У мозга есть ограничение на обработку информации, известное как мигание внимания. Это промежуток времени, который должен разделять два разных последовательных раздражителя. В противном случае второй не будет замечен. У большинства людей интервал мигания внимания превышает полсекунды. Это значит, что вам требуется минимум полсекунды, прежде чем сознание освободится и сможет подумать о чем-то еще. Но если вы слышите несколько слов, а затем ваше внимание переходит на внутренние раздражители, как это обычно происходит при возбуждении, у вас возможно просто не хватит времени, чтобы услышать следующую обращенную к вам фразу. Доктор Крейг Хассет учит студентов-медиков осознанности. Он считает, что не только она снижает стресс, но врачи, которые практикуют осознанность чаще, принимают оптимальные решения. Мы просто не видим то, что на нас обрушивается, объясняет Хассет. Из-за тревожности вы пропускаете раздражители и делаете ошибки, не слышите, что вам говорят, потому что ваше внимание погружается внутрь. И последнее. Если вы испытываете перевозбуждение в течение длительного промежутка времени, у вас возрастает альостатическая нагрузка. Это означает, что уровень некоторых маркеров, таких как кортизол и адреналин в крови, становится хронически высоким. Если вы постоянно чувствуете опасность, то снижается порог дополнительной угрозы. Исследования показывают, что высокая аллостатическая нагрузка способна убивать существующие нейроны и останавливать рост новых нейронов в гиппокампе, очень важных для формирования воспоминаний. Ясно, что умение регулировать свои эмоции – вовсе неприятная мелочь. Это умение жизненно необходимо, без него невозможен успех не только в работе, но и в жизни. К счастью, существуют методики, основанные на знании механизмов работы мозга, проверенные и подтвержденные нейробиологической наукой, которые могут снизить и даже устранить возбуждение. Даже если ситуация такова, что может вызвать перевозбуждение, на самом деле этого можно избежать. Существует несколько способов минимизировать возбуждение, и все они связаны с вмешательством режиссера. Важно правильно выбрать время. Джеймс Гросс, доцент психологии из Стэнфордского университета, работает на переднем крае исследования в области регулирования эмоций. Гросс разработал модель, в которой рассматривается как то, что происходит в мозге до возникновения эмоций, так и то, что ей сопутствует в мозге. Гросс объясняет, что еще до появления любой эмоции мозг может предпочтить несколько вариантов поведения. Это выбор ситуации, модификация ситуации и организация внимания. Если бы Пол знал заранее, что с трудом находит общий язык с клиентами, он мог бы принять решение и никогда больше не заниматься продажами. Это пример выбора ситуации. Любое положение, в котором вы оказались, можно в какой-то степени изменить. Это модификация ситуации. Пол мог решить, что попробует все же заниматься продажами, но обязательно будет тщательно готовиться к каждой встрече. Наконец, если ситуация уже возникла, вы можете все же решить, на что именно обратить внимание, иначе говоря, организовать его. Представим. Пол собирается поехать на встречу с клиентами и тщательно подготовиться, но все же переживает перед встречей и решает не обращать внимания на свое волнение. Такой подход напоминает то, о чем мы уже говорили: умение справляться с отвлекающими факторами и заранее их отсекать. Эти варианты возможны лишь до того, как в игру вступают эмоции. Когда это произошло, у вас появляется три новых пути. Первый. проявить свои эмоции. Если вы расстроены, поплачьте, как это делают дети. Очевидно, впрочем, что во многих социальных и рабочих ситуациях такая реакция вряд ли поможет. Второй вариант — подавление экспрессии. Для этого нужно удержать эмоцию под контролем. и не дать собеседникам ее заметить. В начале встречи Пол попытался подавить свои эмоции. Он злился на себя за тот прежний неудачный проект и пытался не показать своих чувств. Третья стратегия предусматривает изменение восприятия. Даже после того, как вы уже оказались в нехорошей ситуации, даже на этой относительно поздней стадии вы все же способны изменить свое отношение к ней. Объясняет Гросс. Можно привести два примера этого явления. Один из них называется маркирование. Это когда вы рассматриваете ситуацию и обозначаете свои эмоции определенным образом, как бы вешаете на них ярлычок. Второй пример переоценка. Вы меняете свою интерпретацию события и отношение к нему. Переоценку мы рассмотрим в следующей сцене, а пока сосредоточимся. на маркирование. В своей лаборатории Гросс поставил несколько экспериментов, в которых испытуемым предлагалось посмотреть видеозаписи сцен, возбуждающих эмоции. Я не буду их здесь описывать. Затем участникам эксперимента предлагалось попробовать на практике различные методики регулирования эмоций. Ученые при этом различными способами оценивали их действие на эмоциональное состояние испытуемых. Гросс проводил оценку как при помощи собственных качественных методов, так и измерения физиологических параметров, испытуемых, таких как уровень кортизола и кровяное давление. Выяснились удивительные. Неважные вещи. Гросс обнаружил в частности, что те, кто пытался подавить негативное эмоциональное переживание, терпели полную неудачу. Они считали, что внешне выглядят нормально, но внутри их лимбическая система показывала такую же степень возбуждения, как и без подавления, а в некоторых случаях даже более высокую. Кевин Окснер из Колумбийского университета провел аналогичный эксперимент при помощи аппарата fMRI и полностью подтвердил выводы Гросса. Бесполезно пытаться подавлять свои чувства, такой метод не работает, а иногда даже дает обратный эффект. Пол во время деловой встречи убедился в этом на собственном опыте. Он пытался подавить злость на себя, но взамен получил сильное ощущение тревоги. Это еще не все. Гросс обнаружил, что когда человек пытается подавить внешнее проявление каких-то эмоций, страдает его память о происходящем, как если бы он сознательно переключал свое внимание на что-то другое.、И、именно это произошло с Полом. Он потерял нить разговора и вынужден был попросить Джилл повторить свой вопрос. На подавление эмоций уходит большое количество когнитивных ресурсов, А значит, вы можете уделять меньше внимания текущим событиям. В ходе эксперимента, когда его участники пробовали на себе различные подходы к регулированию эмоций, напротив каждого из них сидел наблюдатель. Таким образом, Гросс выяснил, что когда участник эксперимента пытался подавить внешние проявления негативных эмоций, у наблюдателя повышалось давление. Он ожидал увидеть проявление некоего чувства. Но ничего не видел, что было странно. Получается, что подавление эмоций в буквальном смысле причиняет неудобства окружающим. Это немного похоже на пассивное курение. Подавление эмоций реально действует на тех, кто находится рядом. Объясняет Гросс. Пол хочет, чтобы будущие клиенты чувствовали себя в его обществе легко. и свободно, но вместо этого внушает им чувство неловкости просто потому, что не знает, как управлять собственными эмоциями. Так что их подавление не самый лучший выход, а открытое выражение чувств зачастую просто недопустимо. Можно, конечно, попытаться устраниться от событий, вызывающих сильные эмоции, при помощи выбора ситуации, но и на этом пути вас поджидает немало подводных камней. Не исключено, что вам практически не придется выходить из дома. Способность контролировать и переключать внимание тоже может оказаться полезной, но бывают моменты, когда на это не хватает душевных сил. А именно так происходит, когда человека охватывают эмоции. Иногда, чтобы их побороть, нужно принять дополнительные меры. Для этого нужно каким-то образом изменить восприятие.